«Сволочь!» — говорит сержант. «Это он мою пушку подбил. Расчет накрыло. От самоходки, пригибаясь, бегут три черные фигурки. Дай по ним! Ну да, — говорю я, — снаряды тратить. Мы смотрим друг на друга и смеемся. И от чего то вдруг легко становится, словно груз с плеч. «Житуха вашим огневикам!» — завидует сержант. «Детей нарожать можно!» Так и сидят за Днестром. Так и сидят. Под танком бензиновая вонь, а в стеклах бинокля слепящее солнце, желтая кукуруза, зной. По всему полю встают дымы разрывов, среди них отползают рассыпанные цепи немецкой пехоты. Пулеметы захлебываются, уже ясно, что обороня. Не устоять. Сейчас немцы перегруппируются, полезут снова. Сержант куда-то исчез. Возвращается с буханкой хлеба и какими-то бумажными стаканчиками. Лезет под танк, прижимая их к груди. Хрипит. «Рубать хочешь?» «Двоим нам тесно под танком, но веселей». «Ты где голос потерял?» «Танки шли». Он распечатывает один стаканчик. «Мед». «Вот бы». Чего сейчас? Холодной, колодезной воды, чтоб зумы ломило. У меня до крови растрескались губы, язык распух, даже слюны во рту нет. Сержант опять исчезает. Вижу, как он по широкому следу гусеницы ползет к убитому танкисту. Что-то делает около него. Возвращается с фляжкой. Лежа на животе, задрав голову, на здоровой шее напрягаются все мускулы, пьет, потом передает мне. Ром. Все же пью. Растрескавшиеся губы щиплет, как от спирта. Сержант финкой достает тянущийся мед из бумажного стаканчика, ест, подмигивая мне хитрым глазом. «Так воевать можно!» — их охочет. Зубы у него влажно блестят сладкой слюной. Мне становится завидно. Беру второй стаканчик, отламываю хлеба, лежа под танком плечо в плечо, едим и наблюдаем. Мед белый отдает каким-то лекарствам. «Он у них искусственный», — говорит сержант. Он все знает, синтетический. И опять подмигивает. Это у него привычка. Оказывается, я здорово хотел есть. Жую хлеб, и песок хрустит на зубах. Сухая земля и трава, и хлеб. Все под танком воняет керосином. С полным ртом, прожевывая, сержант кивает вверх на днище танка. «Не пробовал. Башню не заклинило?» «Не пробовал. Снаряды видел. Есть. Мне тоже пришла в голову эта мысль. В случае чего стрелять из танка?» Сержант Ест напряженно думает. «Ты пушку ихнюю знаешь?» «Сообразим», — говорит он. «Наводчик же». После меда горло дерет от сладкого. Невозможно без воды. Проткнув пустой стаканчик пинка, сержант кидает его за плечо. Запасливый народ немцы. Покормили и снаряды оставили. Он пучком травы вытирает лезвие, поплевав на него. И тут слышим мину. Она разрывается метрах в двадцати от нас. И сейчас же вторая, за танком. Отползаем вглубь. Закрываем головы руками. Неужели заметил? Еще несколько мин рвутся вокруг нас. Железные осколки со звоном бьют по броне, по гусенице. Дым. Ничего не видно. Когда редеет дым, видим танки. Пятнистые в желтой кукурузе они движутся со всех сторон, выплескивая из стволов длинные молнии. И по всему полю резво бежит пехота. Хватаю трубку, дую, кричу... Перебила связь. «Лейтенант!» — хрипит сержант откуда-то сверху. «Э, друг, давай сюда!» Лезу к нему в нижний люк. ударяясь головой о какой-то железный угол, слепой от боли шарит пилотку в темноте. Руки натыкаются на что-то скользкое и мокрое. На минуту годливое чувство. Вытираю ладони от репьев. Впереди в низком сидении запрокинутая голова танкиста, слипшиеся в крови волосы. «Порядок!» — сержант лязгает затвором. «Мы разворачиваем башню, ждем, чтоб не открывать себя раньше времени. Видно только...» «Вперед и немного в бок, и мы плохо понимаем, что происходит. Танки идут не все. Штук пять остановились в низине и оттуда ведут прицельный огонь. Чьи-то самолеты ревут над нами. Давай!» Выстрел глушит. «Подаю снаряд. Танк наполняется газами. Трудно дышать. Он целится долго. Мне ничего не видно. От этого я нервничаю. Мне кажется, он пропустит танк. Давай!» Он ждет, потом выстрел. Падает к ногам горячая гильза. Торопясь, стреляет. Стою за снарядом в руках. Выстрел, снаряд, танк где-то близко. Не вижу, чувствую только. Стреляй же! Спина его как каменная. Вместе с выстрелом отклоняется и сейчас же приникает опять. Кричит что-то. «Что?», -то. «Что? Он отклоняется, и я вижу, в кукурузе горит танк, сержант гладит казенник пушки, смеется, черный от копоти рука вздрагивает. И тут вижу, левее нас в посадке сбилась наша пехота, над головами чата рука трясет пистолетом, а сверху пикируют на них мессершмитты, и два танка, обходя горящий, стреляя сходу, мчатся сюда. «Стреляй!» Когда он приникает к пушке, и я перестаю видеть, мне опять кажется, что он медлит. Выстрел. Глохну. Снаряд. Выстрел. Поле сквозь узкую прорезь все в разрывах. Солнце перевалило высоты, слепит глаза, и трудно стрелять. Раскаленное солнце и дымы, и кажется... Все в танке раскалено, сержант рукавом размазывает по лицу грязь. Мы стреляем, стреляем, оглохши, и что-то кричим, не слыша своих голосов. Это как иступление. Еще один танк горит в кукурузе. Кто подбил? Быть может, мы. Подавая снаряд, слышу частую стрельбу противотанковых пушек. Кукуруза горит, и дым все сильней. Клоками его несет через нас. Откуда дым? он уже слепит и пахнет гарью. Мы уже плохо видим друг друга. Это где-то близко горит. Я подаю снаряд и кричу ему в ухо. Погляжу, где горит. Не отрываясь, он дергает головой. Я выползаю через нижний люк. Горит кукуруза позади нас. Горит земля. Сплошной черной полосой. Дым уже накрыл противотанковую батарею. Она стреляет оттуда, из дыма. Ветром огонь несет к нам, едкий белый дым ползет по земле. От танка до кукурузы метров сорок. Сухая трава, по ней огонь пойдет, как по шнуру. В танке горючее в баках и снаряды. Спасение одно — перекопать землю. Но ничего не успеем, и нет лопат. Нам уже не уйти. Я возвращаюсь в танк. «Что там?» — кричит сержант, обернувшись, протирая слезящийся глаз. «Не отвечаю, беру снаряд». «Горит где?» «Стреляй!» Глаза наши встречаются, и он понимает все. Сузившимися, похолодевшими зрачками смотрит на меня. Больше мы не говорим. Стреляем, стреляем, как одержимое. Солнце раскаленное, огненное, кашель рвет горло, и голова пухнет, и ярость поднимается в душе. И от чего то обидно, не знаю на что, но так обидно, никогда еще не было в жизни. Осколки бьют в броню, как в колокол. Разрыв Разрыв. Потом сразу резкий свет, словно вспыхнуло все, ударяясь обо что-то твердое и пустота. Поднимаясь на дрожащих ногах. Сержант стонет, держась за живот. Переступая по выскальзывающим из-под ног гильзам, подхожу к пушке. Стою, держась за нее. Перед глазами все плывет. Слабыми руками пытаясь развернуть ее. Заклинило. Сержант сидит. Внизу белый, сжав губы. По пальцам течет мокрое и черное. Я наклоняюсь к нему, он пытается улыбнуться. Хана! Как в тумане тащу его через нижний люк. И когда вылезаем, вижу, горит весь плацдарм. А из огня все еще стреляет противотанковая батарея. Цельной обороны уже нет. В разных местах вспыхивает, перемещаясь стрельба. Только немецкие танки... Стоя открыто, стреляют в огонь из длинных стволов, добивая тех, кто еще сопротивляется. Пытаюсь взвалить сержанта на бедро. Он тяжелый, обмякший, у меня не хватает сил. Разрыв! Сержант перестает стонать. Сейчас, сейчас. Я тащу его ползком. Трава уже дымится, огненные искры, красные хлопья, сажи летят в лицо. Замечаю, что гимнастерка на мне тлеет. Прихлопываю ладонями огонь. Дым ест глаза, прижавшись лицом к земле. Дышу и ползу опять. В ушах звон, и отовсюду пересекающиеся огненные трассы. Сейчас, сейчас. Я повторяю это как беспамятствие. Сердце колотится в висках. Кто-то, хрипят, дышит рядом. Оглядываюсь. Это я дышу. Кашель душит. Посовываю два пальца за воротник, дергаю, обрывая пуговицы. Нет воздуха. Сердце выскочит сейчас. И тащу, тащу его на себе, ничего не соображая, задыхаясь. с разъеденными дымом, слепыми от слез глазами, через огненные искры, через трассы пуль, с шипением впивающихся в землю. Руки мои проваливаются, окоп, и сейчас же страшный взрыв там, где была батарея. Больше она не стреляет. Втаскиваю за собой сержанта волоку по ходу сообщения. Чья-то брошенная землянка. Солома на нарах. Вся шевелится, кишит мышами. Они бегут сюда-отовсюду, списком выскакивают из-под ног. Огонь и дым гонят их сюда.